Часть вторая. Красный камень быстро нашёлся. На нём был высечен значок черепа размером с кончик пальца. Тебе 7 лет? С презрением произнёс хриплый голос. Барон не обратил внимания, словно пропустив мимо ушей, а затем, понимающе хихикнув, обернулся к Ди. День никак не отреагировал, и аристократ с угрожающим лицом прижал кольцо, которое носил на правом мизинце, к отметке черепа. Спустя секунду на них повалил густой туман, сквозь него раздался надменный смех барона. О, devilion! Держал левую руку прямо перед собой. "Ну, спросил он у неё, это удивительное устройство, сколорасколото на добрую сотню ярдов, из него вырывается туман. А, что это тут у нас? Что такое? Странно, кто-то бледок просто ходит кругами". Ха -ха. Он выпустил весь туман. А теперь сам не можешь найти выход. Ой, он врезался в скалу. Ха. Он ходит как пьяный. Хотьник ничего не сказал. Несколько секунд спустя рука одевцепилась воротник барона, который одурело шатался, схватившись за шишку на лбу. Что ты делаешь? Покажи мне то, что ты обещал. Аллах, одна чёрт, побери. Ты собирался сбежать, пока мы бродём в тумане, не так ли? О чём ты говоришь? Разве я, барон Макула, похож на какого-то подлеца? Ты думаешь, ты похож на кого-то ещё? Пра, колята охотник. Просто следуй за мной уже. Ты сможешь вести? Да без чувство не хам. Конечно, первым пойдёшь ты, но будь осторожен, неизвестно, какие там будут ловушки. Какого? Барон без предупреждения бул поднял вздох, схватив аристократа левой рукой за воротник и держа его перед собой, и шагнул туда, где в скале открылась трещина. Что ж ты действительно странный маленький аристократ. Пораждач Мон рассердился на замечание хриплого голоса. На лице барона появилось выражение недоумения, когда он, потянувшись назад, почувствовал кулак где и наклонил голову набок. "Тебе ли говорить о странностях, издавая голос таким необычным местом? Да и ещё такой грубый голос. У тебя странные предпочтения. Не заткнесь. Я не собираюсь выслушивать от от кого ты настолько глупова, кто сам устроил так, что ничего тут не ведёт. На, это была случайность. Случайность." Этот непроницаемый туман должен был сбивать со следа тех, кто мог найти мой склад. Но когда я отправился спать, то, видимо, забыл выключить это устройство. Хриплый голос потерял дар речи. То есть он в течение пяти тысячелетий беспрерывно производил туман. Я подозреваю, он не рассеется так уж легко. Действительно, Ди мог нормально видеть сквозь обычный плотный туман, словно в полдень, но тут у входа заявил, что ничего не видит. И всё жон так неуклонно продвигался вперёд без каких-либо указаний своей левой руки, что он должно быть знал, что именно введет рука. Продвигаясь сквозь туман, где гибло углы, шёл вверх и вниз по склонам и наконец остановился. Здесь туман стал слабее, позволив окружающим предметам показаться словно сквозь метель. Две фигуры окрасились в другой оттенок из-за того, что огромная комната была заполнена ослепительным золотом и драгоценными камнями, а также горами странных устройств. Видишь, Это мой скаротец Клот. Я обвивил барон Макула, гордо выпятив грудь, хотя он всё ещё висел в воздухе. "Я изобретения, которые тебе нужны, находятся слева и сзади. А теперь отпусти меня уже. Я собираюсь найти некоторые ценные вещи". Бросив протестующего барона на пол, Ди пошёл в сторону изобретений. Вернувшись спустя несколько минут, Ди был встречен холмом движущегося золотых и драгоценных камней, Надёв доспехи, блестевшие изысканнее, чем чистое золото, барон также украсил себя жарелеями из самоцветов и прочими драгоценностями, диспокойно на него смотрел. "Ты планируешь ходить в таком виде? Ты не пройдёшь и десяти шагов, прежде чем окажешься под угрозой тысячи кольевов", сказал он стальным голосом. "Это, ты думаешь, это плохая идея, да? Поступай, как знаешь, когда мы выберемся из долины. Идём". Ди пошёл обратно по дороге, которой они пришли. За его спиной шел Борон в сопровождении какофонии и металлического грохота. Кожаную сумку он крепко прижимал к себе. Хотя туман все еще был густым, они уже знали этот путь. Ди вышел в долину ни разу не остановившись. Несколько минут спустя появился блестающий аристократ с одышкой, и он тяжело упав на землю сказал: "Почему ты так спешишь? Эта долина будет уничтожена в течение тридцати минут. Что? Почему?" Человечество ещё не обладает достаточной мудростью, чтобы использовать оружие изобретения аристократов. Всё это принесёт лишь счислимые смерти и разрушения. Ох! застонал барон, а затем что-то осознал. Э, там мой склад. Как так активировал механизм самоуничтожения? 29 минут, чтобы уйти. Вскочив на ноги, барон пробрёл к коню киборгу, потянулся к седлу и вскочил на коня с лёгкостью, которая заставила хриплый голос захнуть. Ну я пошёл. Увидимся позже. Вогновка в луки в коняке Баргарон подскакал галопом по дороге вправо. О, значит, я потеряла его так. Держи поре этот облёк сейчас у меня в себе. Сказал аристократ посмеиваясь, а потом его схватили сзади за воротник, подняли в воздух и пересадили перед седлом. А фигура в чёрном бежавшая рядом поднялась как призрак. После того, как лошадь и его странные всадники достигли безопасного расстояния, В одной части долины сформировалось пятно призматического света, и быстро распространившись, как река по воде, заполнило всю впадину, плавя камень, металл и другую материю до атомного уровня. Соцёзак за подол долины пара смотрела на многоцветный купол, оттеняющий тьму, и уже затухая, свет был поглощён тьмой прежде, чем можно было подумать о его эфемерности. Как думаешь, сколько времени мне потребовалось для того, чтобы собрать то сокровище, что я там хранил? проворчал барон, они оба спустились с лошади. Три века, говорю я тебе, три сотни лет с нашими технологиями и синты с драгоценных камней был детской забавой. Но там все было подлинным. О, какая потеря! Ты и так с собой много набрал. Лучше надейся, что это отклонит все направленные в тебя копии стрелы. Сказал ему хриплый голос, в то время как охотник пошел обратно к конюки Борго. Подожди, не так быстро! Окликнул его барон. Дев узнал, чего тут хочет. Остановился он потому, что голос аристократа звучал увереннее, чем прежде. И даже был наполнен высокомерием. Острый взгляд охотника различил, что лысый барон ухмыляется в темноте. Мне стало кое-что любопытно, как только я впервые тебя увидел. У тебя такая прекрасная внешность, и зовут тебя Ди. Интересно, рассказывал ли тебе кто-нибудь обо мне? Молчание Ди было его ответом. Улыбка барона стала шире, к тому же она стала злобной, словно почерпнув из ночи тьму. Вот как. Похоже, он тебе ничего не говорил обо мне, сказал он посмеиваясь и добавил. Для того, кого именно священным про родителям, он оказался предусмотрительным. В следующий мгновение раздался вопль, который сложно описать, то ли крика отчаяния, то ли предсмертный хрип, а может и то и другое вместе. И пухлая фигура отскочила. Нет, он не прыгнул, его отшвырнуло. Он был отброшен на спину жажды убийства, плотней, как твёрдый предмет, и, отлетев к краю утёса, он по счастливой случайности остановился как раз, когда был готов упасть. Что что ради про бормотал он и каждый день его тело дрожало так же сильно, как и его голос. По какой-то причине от его лысым окошки поднимался пар. Я не знаю, что ты слышал, но так как ты упомянул священного прародителя, я понял, что ты готов встретиться со своим создателем, сказал Ди, и его голос был той же холодной зимней ночью, что и всегда. Нет, он был другим, он словно весь стал кем-то другим. Нет, не готов, вовсе нет. Возможно, ощутив ничтое исходящее Ди просто стоявшего на месте, барон отчаянно изо всех сил старался подняться на ноги и уйти, но он был так напуган, что каждая его попытка заканчивалась новым падением и криком боли. Тем не менее, ему удалось заговорить. Я вижу, какова ситуация. Но если ты сделаешь что-нибудь со мной, ты будешь сожалеть об этом после. Ди, я единственный аристократ, который знает о тебе даже больше, чем священный прородитель. Эти слова были ещё более пугающими, чем смертоносное намерение Ди. Кто бы мог подумать, что он услышит такую вещь именно от этого аристократа, именно в этом месте. Это было совершенно неожиданно, как если бы крот вдруг объяснил тайны космоса. Де решительно шагнул вперёд, толстый барон отскочил. Это был довольно хороший прыжок, учитывая надетый на него золотой доспех, хотя он не мог ничего поделать с тем, что бриллиантовая жиряли и золотые браслеты посыпались на землю, когда он приземлился. Ты возьмёшь меня с собой? Если да, я следаю расскажу тебе всё, что знаю. А? Его крик эхом отразился от склонов холма. Он опол очевидно удивлённый тем, что обнаружил себя на наклонной дороге вместо ожидаемой ровной земли. "Он волк в овечьей шкуре", сказал хриплый голос, когда он продолжил, в нём слышалось крайнее отвращение. "Ради моей жизни, я не могу понять, как он может быть связан с тобой. Я уверен, что каждое его слово, выходящее из уст этого маленького мошенника, ложь". "Что ты там такое говоришь?" запротестовал голос внизу на дороге. "Заткнись!" Но вой полый хриплый голос. Ладно, скажи мне, где он сейчас? Ответ пришёл быстро. Где-то далеко, но не за горами. А это просто полное дерьмо, верно? Нет, ответил Ди. Что? Воскликнул хриплый голос с оттенком удивления. Именно тогда голос скрытой Тимой с клоном холомаз сказал нечто, чего никто не ожидал. Они замерли, не только Ди, но и его левая рука. Но это просто Начал говорить хриплый голос, и звучал он, будто голос мертвеца. Ты, как никто другой, должен понимать, сказал голос невидимой фигуры, которая стала голосом кого-то другого. Он шел с земли, но казалось, что он летит с неба. Калеуч, позволяющий ночным аристократам ходить в присвете солнца, сказал голос барона. Священные прародители сумел придумать уравнение, но он не смог добраться до его решения. Я один был способен сделать это. Я. Единственный неповторимый барон Алполуп Макула. Конечно, даже если бы я дал им это решение, никто, кроме священного прародителя, не смог бы справиться с этим. Когда я осознал истинную силу тех, кто боялся аристократов, д-й, я хотел сбежать на другой конец галактики. Однако на тот момент регулярные рейсы отменились, и было слишком хлопотно организовать это через тенивые каналы. Так что я похоронил себя под землей. Струясь сквозь ночной воздух, его голос исполнил скорбную мелодию. Песня вымирания трогла до глубины души. "Похоже, ты не лжёшь", тихо сказал Ди.